Глава двадцатая. Подойдя к границе воды, я поежился, словно в проруби собираюсь искупаться, и шагнул вперед. Она чавкнула, быстро затянув ногу по щиколотку. Система тут же отреагировала, сообщив о запасах энергии и безопасном времени пребывания в агрессивной среде. Получалось, что внизу мы могли находиться не более двадцати минут. Затем следовало обсохнуть, восстановить покрытие брони, и можно будет снова погружаться. На максимальное время пребывания в агрессивной среде, без потери дженерика, система выделила чуть больше часа. Последующие повреждения станут необратимыми. «Чёрт! Мы не пройдём нужное расстояние за час!» — сказал Ганн, войдя в воду сразу за мной. «А если где-то придётся плутать или даже возвращаться, можно рассчитывать только на половину этого времени. А мы короткими перебежками...» проворчал вирус и скинул проекцию карты ближайшего участка. «Вот здесь какие-то пустоты. Первые через пятьсот метров. И если там своего рода воздушный карман, то шанс есть». «Значит, действовать надо быстро», — подытожил я. «Постараемся и на этот раз выиграть гонку у мерзлоты». В воду мы погрузились одновременно. Я сразу ощутил давление. Как будто плитой сверху придавили, а голову еще дополнительно стиснули каким-то устройством, которое в перспективе должно выдавить мозг наружу. Странно это признавать, но синхронизироваться сразу под водой было приятнее, чем погружаться туда постепенно. На каменистых выступах росла уже не плесень, а темные водоросли, опутывающие своими плотными широкими жгутами стены и отколавшиеся от них камни. Вокруг начала появляться живность, в основном разноцветные ракушки-моллюски, присосавшиеся ко дну. Вокруг них постоянно появлялись и лопались мелкие пузырьки. Парочка фосфорицирующих медуз неподвижно зависла в водном пространстве. Ландшафт дна был неоднородным. Небольшие ступеньки, выступы, неглубокие выемки в стенах, напоминающие небольшие пещеры, ямы, камни, подгнившие рельсы. Попадались также едва различимые остатки инженерного оборудования. Где-то уклона не было совсем, и мы шли по ровной поверхности. Но потом тоннель снова начинал забирать вниз. В одной из расселен торчала подозрительная штука ярко-красного цвета и с похожей на коралл структурой. Ган подгреб поближе и дотронулся до пористых веток. Тут же отпрянул назад, уворачиваясь от выпругнувшей стены зубастой морды с тем самым кораллом на лбу. Твою ж мать, шустрая какая хрен! Выругался он. Я увидел, как подводное существо захлопнуло пасть и спрятало два ряда мелких ножистых зубов. На поверхности скалы вновь остался только красивый коралл. Он еще подрагивал, будто намекая, чтобы до него дотронулись. Это ган просто не рос во времена моего детства, когда взрослые приучали к тому, что не надо трогать и тащить в рот все, что плохо лежит. Хотя мало кто из дворовых мальчишек прислушивался к этим наставлениям. «Да что там прислушивался? Мы из стволов борщевика трубки делали, чтобы рябиной плеваться». «Коралл! Тем более фигня, особенно если ломом». Размахнувшись, насколько позволяла жижа, я вонзил лом в основание коралла, пока не услышал скрежет по камню. Вытащил вместе с извивающейся тушкой, похожей на венерину мухоловку. Несколько раз приложил ее о стену и только тогда сбросил с импровизированного шампура. «Против лома, нет приема!» Я кивнул при тихшем бойцам и махнул, что пора двигаться дальше. «Внимание! Оставшееся время безопасного пребывания в агрессивной среде — четыре минуты!» «Давайте ускоримся!» — обратился я к команде. Стая мелких рыбок мелькнула справа и унеслась вперед, заставив меня обратить внимание на круглое отверстие в стене. Такой же, какой мы видели, когда были еще на поверхности. А внутри мой сканер засек метнувшуюся холоднокровную форму жизни, раскользив куда-то вглубь, она исчезла, не дав себя разглядеть. Зато ее опознала система Джинерика и дала название Бэкфолл. А потом я и сам увидел два круглых глаза и розовую пасть с острыми зубами. Существо напоминало мешок, за что, вероятно, и получило свое прозвище. При этом крупная кожистая голова была посажена на змеиное туловище. Ошипованный хвост превышал длину тела в четыре раза и вился кольцами. Он заменял монстру пружину. Сколыхнув жижу, он пулей пронесся мимо вируса и влетел в спину тени. «Сука!» — скрикнула девушка. Попыталась завести ствол айсберга за плечо, но ее опередил вирус. Поддел мешковатую тушку когтем и распорол до самого хвоста. Вода вокруг них окрасилась в бордовый цвет и стала совсем мутной. А от стен спружинили новые бэкфолы. Самый крупный бросился почему-то на меня, напоролся глазом на лом, вышедший где-то в той области, где мешковидная голова соединялась с шеей. Я скорее почувствовал, а не услышал вибрацию их рост. Продавил сильнее и резко дернул вниз. «Внимание! Дальнейшее пребывание в агрессивной среде приведет к распаду кристаллического слоя брони. Рекомендуется немедленно покинуть агрессивную среду». Почувствовал движение за спиной и дождался довольно ощутимый толчок с последующим режущим ударом по броне на плече. Крутанулся в обратную сторону и встретил голову монстра тычком тесака топорика. «Алекс, давай правее!» — крикнула тень, разрубая пополам очередного монстра. «Там уже пещера!» Под сигналы и оповещения системы я устремился к берегу. Тень выбралась раньше меня, остальные были уже наверху. Подтянулся, пнув пяткой еще одного приставучего Бекфола, и вытянул свое тело из воды. Сразу же откатился, пропуская ганок краю, и подбухающие одиночные выстрелы пулемета и всплески воды растянулся на камнях. Мы уселись рядышком на каменном выступе. В воде медленно уходили на дно останки подстреленных монстров. Типа перекур. Когда система сообщила, что погружение в агрессивную среду снова стало возможным, мы спрыгнули вниз. Пройдя вперед двести метров, мы увидели идущее из глубины глубоватое свечение. На пару с Ганом отодвинули большой камень, загораживающий вход в довольно широкое ответвление, и переглянулись. Жаль, дженерики не передают эмоции. Интересно, у кого улыба сейчас шире была. В этой пещере явно пытались вести разработку, но забросили. По версии сканера, мы отчаянно промедчиво поступили, рупустив с десяток кристаллов скайкрафта. Вид немного портил очередной мешок, толстый и длинный, который присосался к стене. Почувствовав нас, монстр отлип, развернулся и прянул в сторону. Пасть у него была огромная, но совершенно беззубая. Вместо клыков кучки ветвяватых присосок, похожих на щетину. Она что, добывает скайкрафт? – воскликнул тень, высыновавшись у меня из-за плеча. – А мы все какое-то оборудование для шахт придумываем. – Довольно, – ответил Ган, наблюдая за тем, как в пасти рыбины исчез кристалл, оторванный от стены, а монстр подчесал от нас подальше. – Она оказалась в нужных руках. – Потирая ладони, включился в разговор вирус и нырнул в догонку за монстром. Вы нырнул обратно он через пару минут, выдав каждому по четыре кристалла Скайкрафта, плюс еще столько же мы успели наковырять, пока он ловил случайного водобычика. Вдохновленные таким неожиданным богатым уловом, мы двинулись дальше. Ган теперь, как заведенный, рыскал в поисках подобных пещер и первым набрасывался на каждого встречного монстра. Вон там еще один светящийся вход, указала тень. Нам по пути, я загляну. Стой, не успеем. Остановил я девушку и, как оказалось, вовремя. Из проема, словно из засады, на нас выпрыгнула стая бэкфулов. Средние по размеру тела они компенсировали кривыми, длинными зубами. Я увернулся от первого, подцепил когтем брюхо следующего, а третьего отбросил ультразвуковой волной. Насчитал еще восемь штук. Это те, кто не слился в мутный клубок вокруг дженериков. Топориком содрал еще одного с успены гана и уже собирался прыгнуть на помощь вирусу и тени, как по рации раздался встревоженный голос Кира: Алекс, давай быстрее обратно, есть движение, альбиносов вывозят. В этот момент шипованный хвост ударил по моему плечу и что-то очень больно царапнуло за ногу. Кира, я сейчас немного занят, пропыхтел я, выбивая топориком зубы Бэкфола, висевшего на моем колене. Вот сейчас! Совсем неудобно. Твою мать, Алекс, неудобно будет, если мы альбиноса упустим. Уж поверь мне. Я увернулся от хвоста, а потом и от челюсти, нанес удар когтями в бок. Я тороплюсь, как могу. Могу только не очень пока. Что там у тебя происходит? Это самая странная операция, в которой я участвовала. В сердцах, сказала Кира. У меня на экране движение. Из научной зоны выехало фуру с охраной. Есть сигнал, что там альбинос. Веди их, я скоро буду. Мм, а может и не скоро. На тень навалилось сразу пять зубастых чудищ. Это уже даже не клубок тел, это уже просто ногами туды, хвостами пинают. Мы с вирусом чуть ли не на перегонки бросились, при том, что на спине у каждого уже сидело по монстру. В наушнике послышались какие-то щелчки, и потом снова зазвучал голос Кира, комментирующий все то, что она видела на камерах. Из второго офиса Sky Global рядом с производством генераторов выехала вторая колонна, и третья идет со стороны казарм. Послышалось сопение и едва уловимые щелчки работы стач панелью. Так едут все в одно место, закрытая промзона Sky Global, там сплошные ангары. Ты слушаешь? Да, да, да. На каждое «да» по взмаху топориком. Окусанная тень мы отбили, но своих ног я уже не чувствовал. Из правой торчали два сломанных клыка, а левая каким-то образом оказалась в порванном мешке. «Алекс, ну твою же мать! Почему тебя нет, когда ты нужен? Твои осы еще сбоят, у меня их всего семь штук осталось, остальные улетели на подзарядку. Короче, пофиг, хоть разорвись, но я тебя здесь жду!» Так себе пожелание. Тихонько прошептал я, стараясь сорвать с себя двух Бекфоллов, тянущих меня в разные стороны. Что там у тебя? Три герметичных фуры и шесть военных транспортников. Какой-то отдельно стоящий ангар, возможно, бывшие склады. В общем, это не так важно. Но он со шлюзом, вероятно, построили специально для военных или разведывательных целей. По крайней мере, никаких опознавательных знаков на ангаре нет. Шлюз открыли, заезжают все. Охраны вокруг полно. Я даже не знала, что кавалеристов так много. Попробую прицепиться. Пока Кира возилась с сосами, мы наконец оттеснили основной поток монстров и рванули к следующему воздушному карману. Что делала в это время напарница, я мог только представить. Как она перешла в ручное управление, так и пыхтит, прикусив губу, ведет маленького дрончика, шарахаясь от сканеров и глушилок, чтобы зацепиться куда-нибудь под транспортник. Так, я внутри. Ракурс так себе. Ноги, ботинки, стальные рамы. Шесть штук кучкуется вместе. Возможно, изображают радость встречи. Вокруг полно дроидов. Ага, так лучше. Лысый череп и часть чьей-то светлой шевелюры. Коротко подстриженный затылок. Шея. Мужчина одет в какую-то военную куртку с высоким воротником. Черт, картинка ревит. Глушит чем-то. Есть, есть контакт. — возбужденно зашептала Кира. — Татуировка за ухом. Точнее, ее часть, но я уверена, что это либо сын, либо брат. У них у всех одинаковые татуировки за правым ухом в виде наконечника стрелы, вписанного в спираль. Кажется, для сквеймастеров это означает как раз принадлежность к особому классу и признание своего дара. В общем, какая-то лобутень вроде этого. Я увидел часть спирали и острый наконечник. А в следующий момент в наушнике раздался отборный мат. То, что испытывала Кира, очень точно совпадало с тем, что я сейчас испытывал под воздействием агрессивной среды. Можно сказать, выругались за двоих. Я потеряла связь с дроном, который внутри. Уяснила Кира, когда наконец закончила материться. То ли глушилка дотянулась, то ли просто какой-то сбой произошел. Осы вообще могут сбоить. Вопрос на засыпку, буркнул я на ходу, карабкаясь на каменный выступ, куда не доставала жижа. «Я их нашёл в мерзлоте два дня назад». «Переключаюсь на тех, что снаружи». «Чёрт! Они выезжают! Три чёртовых герметичных фуры!» «Алекс, я не знаю, в какой из них альбинос. Они все одинаковые!» Потухшим голосом произнесла Кира. «Можешь как-то подлететь к машинам?» «Пока не получается. Машины без окон, но осы определяют органику внутри. Это всё, что могу пока сказать. Ближе не подлететь. И ниже тоже». Судя по всему, действует какое-то силовое поле. Кира замолчала на секунду, а потом тихонько зарычала: Точно действует. Минус еще один дрон. Колонна разъезжается. У каждой форы по двадцать пахранных. Следи за всеми, велел я, готовясь разорвать синхронизацию. Как на зло капсула еще еле-еле открывалась. В проеме появилась рука какого-то техника, протянувшая мне гарнитуру. Итак, три разных направления. Одна машина едет к западному блокпосту. Вторая похожа к северным воротам, а третья Маттия. Я пока не поняла, куда она катит. Такое впечатление, что просто бездумно петляет по улицам. Ты там еще не можешь подойти. Сейчас очень бы пригодилась твоя помощь. Вот прям уже бегу. Пропахтел я, выталкивая крышку капсулы. Ладно, продолжаем без тебя. У меня в строю последние четыре дрона. Одного я оставил у ангара на всякий случай. Тафура, которая едет к западному въезду, почему-то остановилась. Стой, тут какая-то помеха. Строительная техника? Только по близости ни одной стройки. Что она тут делает в таком количестве? Что за черт? Вижу трактор с ковшом и четыре погрузочных транспортника. В такие обычно грузят известняк или другие горные породы. Но не знала о том, что их где-то тут добывают. Подъезжают с разных улиц. Постойка, они блокируют фуру. Все улицы ими перекрыты. Ковш прёт на машину с охраной. Это засада! Дальше снова маты и невнятные крики Кира. Машины сопровождения ликвидированы. Одна просто разлетелась на куски, а вторая горит. Алекс, это спецназ, люди в скафандрах, как те, что атаковали прошутров. Они управляли техникой, которая перекрыла дорогу, и я еще вижу два транспортника забитых бойцами. Они подъехали из переулка. Трех клонов, которые успели выпрыгнуть из горящего джипа, расстреляли в упор. Десять до зубов вооруженных спецназовцев. «А что с фурой?» Кира мне не ответила. «Самсон, это же не твои парни орудуют в городе. Прием!» «Нет, мои парни в пробке стоят, на въезде!» Раздался в наушнике недоумевающий голос Самсона. «Говорят, им еще минут двадцать. Там какой-то переполох». «Ну, передай им, что могут не спешить. Тут кто-то другой заправляет». Теперь я прослушал отборный мат от Самсона. «Кто?» Спросил наконец он, немного успокоившись. Есть у меня пара идей, но с этим позже разберемся. Слежу за второй машиной. Что с ней? Спросил Самсон. Парни говорят, что все въезды в город закрыли. Тревога горет, что на другом конце взорвали охранный пост. Начинается паника. Где-то повредили шлюз. Жесткие черти прямо в городе напали и долбят по всем точкам. Вторая машина со всей дури несется к северным воротам. «Надеюсь, твои парни не в этой очереди стоят? Там уже всё пылает, и... Я не могу разобрать. Дым стоит, много разбитых дроидов, и...» Кира ненадолго замолчала. «Всё, нет больше фуры». «В смысле нет?» «Перевернулась, а тех, кто выбрался, почти сразу же добили». Вздохнула Кира. «Кавалеристы не успели». «Ладно, что с первой? И где третья?» «Секундочку. Вот чёрт! Первая тоже минус!» Рабоина в баку и разгерметизация. Вижу трупы. Сообщила Кира. Так, а третья? Пока и петляет по улицам. Не пойму, в какую часть города они едут. В поблизости ничего нет. Ни выездов, ни въездов. Как будто наоборот углубляются в центр. Так, подождите. Они заехали куда-то. Не пойму куда. Я ни разу в этом районе не была. Грузовик остановился. Грузовик остановился и капец! Я такого еще не видела. просто ушел вниз!» «Как это ушел вниз?» — воскликнули мы одновременно с Самсоном. «А вот так! Взял и провалился под землю, как будто под ним кусок дороги вырезали. Ну, точнее, его и вырезали, или взорвали, и машина попросту рухнула вниз. Попробую за ней, на заряд осы садиться!» «Постой, она едет?» «Пыхтит, ломает перекрытие, но едет, броидов воителей выкинули!» «Значит, наша машина — та, что сейчас в туннелях», — определил Самсон. «Где они могут выехать? Я парней попробую подтянуть». «Где угодно! Я шпион, а не гадалка! А это зачищенные уровни! Их Скайглобул уже перестраивать собирался, они через весь город идут! Аликс, да где же ты, черт возьми! Я теряю связь с дроном! Заряда на шесть минут! Сейчас уйдут, и хер, мы их потом выцепим!» «Да здесь я, здесь! Не кричи так!» Я на ходу хлопнул Ориджитира по плечу, выбегая из бункера, выскочил в общий зал и запрыгнул на водоводило. Открывай ворота, я погнал!